Глава седьмая. Охотничий трофей. Шли молча, и Вика постепенно приходила в себя после пережитого. озноб унялся, и ей стало жарко в побитом мехом плаще. Она стащила его с плеч, перекинув поперёк лошади, и уперев в него натертые седлом коленки. Хмурый мингир шёл рядом, бросая по сторонам насторожённые взгляды. Вика закусила губу. На открытой пустоши они были как на ладони. Наверняка та банда разбойников, что встретила семь первой, была здесь не единственной. Вика чувствовала себя обязанной перед командиром лучников и потому решила завязать разговор. «Спасибо тебе еще раз, ты меня выручил». Мингир скривился, явно не радуясь возможной беседе. «Приятеля своего благодари. Это его меткий бросок спас твою шею». «И твой меткий выстрел?» Вика нахмурилась, недовольная тем, что он не принимал ее благодарность. Стрелок пожал широкими плечами. «У меня задание — доставить вас до Боруса в целости. Я привык хорошо исполнять приказы». «Ах, задание!» Вика протянула себе поднос и вздохнула. «А как вы меня нашли?» Мингир помолчал, но, понимая, что Вика не отстанет, всё-таки ответил. «Разбойники знатно наследили у опушки. Отыскать их логово было несложно. А потом мы шли за вами. На пустоши далеко же видно». «Именно». Вика недоуменно вскинула брови. «На пустоши всё видно, но вас никто не заметил. Как так?» Менгир усмехнулся. «Я секрет знаю. Если хочешь, потом научу, как прятаться». «Хочу, конечно», — девушка ответила так поспешно, что ей стало стыдно за свою навязчивость, и она покраснела. Повисло неловкое молчание. Хотя неловким оно было только для Вики, а мингир был рад тишине. Окружающий ландшафт вполне соответствовал Викиному настроению. Пыльная каменистая тропа, петлявшая между скальными выходами породы, сухая рыжая трава, покрывавшая окружающие холмы, подобно шерсти на горбах гигантского верблюда. И только вдали, на границе земли и неба, высилась горная гряда, словно ограждая сказочную страну. Горы были недосягаемы и загадочны, и, казалось, хранили в себе некую тайну. А что за теми горами? Девушка кивнула на скрытый синий полуденный дымкой хребет. Мингир дёрнул подбородком. «Ничего особенного. Люди живут, эльфы. Вроде город крупный стоит в отрогах, но я там ни разу не был. Надобности не было. Вот как». Вика протянула разочарованно. Флёр таинственности, окутавший горную страну, таял на глазах. «Я думала, там что-то удивительное. По ту сторону гор. Они такие красивые». Мингир хохотнул, на миг отвлекшись от угрюмого наблюдения за окружающим ландшафтом. «Ничего там нет удивительного. Обычный город». Видя закисшее Викино лицо, лучник хитро улыбнулся. «А вот сами горы действительно непростые». Девушка вмиг встрепенулась. Лучник продолжал. «Это драконовы горы, центральный хребет Истроса. Он делит страну на две части. Это самые высокие здесь горы и самые опасные». Говорят, мужчина понизил голос до заговорщического шёпота. Хотя глаза его при этом хитро блестели, что в этих горах до сих пор обитают драконы. Вика даже рот приоткрыла, слушая Менгира. Так ей это показалось волнительно. Но мужчина, глядя на её детский восторг, не удержался и снова хохотнул. Девушка вздрогнула и насупилась. «Только сказки всё это. Я лично ни одного дракона не видел». «То, что ты чего-то не видел, еще не означает, что этого нет», — Вика ответила, поджав губы. «Я вот эльфов тоже никогда не видела. А у тебя мама эльфийка». Мингир лишь хмыкнул, молча соглашаясь с таким доводом. «Да, и Радамир тоже говорил о драконах». Девушка продолжала, любуясь далекой горной грядой. Шедший позади Павел ускорил шаг, чтобы слышать беседу, а лучник неопределенно повел плечами. «Говорят, что в горах обитают разные чародейские твари». Некоторые смельчаки даже ходят на драконью охоту, да только мало кто возвращается, чтобы рассказать о ней. А кто возвращается, придумывают небылицы. Командир лучников прищурился, глядя на снежные пики. «Опасные это горы. Склоны там нехорошие. И снега на них неспокойные». Мингир помолчал немного. «Не знаю, что насчёт драконов, а вот колдуны там точно водятся». Кто из сильных чародеев с властями не договорился, все туда посбегали. «А кто договорился?» Паша внимательно прислушивался к разговору. «А кто договорился, тот придворный маг?» Мингир невесело усмехнулся. «Ну или в крайнем случае наместник?» «Да, только сильных-то колдунов почти что и не осталось, все наперечёт. Все повывелись». «А почему так?» Вика задумчиво хмурила брови. Странно было попасть в мир магии, в котором нет волшебников. Мингир снова замолчал, собираясь с мыслями. Затем нехотя проговорил. «То, что я вам сейчас скажу, мало кто знает. Мне мать рассказывала, а у людей об этом не принято говорить». Вика замерла, ожидая услышать страшную тайну. Павел хмурился справедливо, не ожидая от этой тайны ничего хорошего. Мингир продолжал. «Раньше среди людей было много хороших волшебников» и колдовали они в своё удовольствие. А потом гордыня им в голову ударила, и они решили прочих чародейских тварей извести, чтобы им конкурентов у них не было. А может, ещё почему? Теперь уж никто и не вспомнит, давно это было. И начали они с драконов. Драконы ведь самые сильные маги, волшебство у них в крови. Вика бросила быстрый взгляд нашедшего позади Павла. На его лице недоверие смешалось с настороженностью. Рассказ командира лучников его не вдохновил, в отличие от Вики. Человеческие чародеи почти истребили крылатое племя, и магия этого мира стала угасать. А вместе с ней и сила самих чародеев. С годами магов среди людей рождалось всё меньше, и они становились всё слабее. Потом драконы возвратились, об этом даже есть целая легенда. Он хитро покосился на Вику. Потом как-нибудь расскажу. Но вот к людям магия так и не вернулась. Это верно было наказание за подлость и жестокость. То есть драконы всё-таки здесь ещё живут? Вика улыбнулась. Ей бы очень хотелось увидеть настоящее сказочное чудище. Говорят, что живут. Мингир пожал плечами. Да только людей они не жалуют. И на глаза им не показываются. Людей вообще многие недолюбливают. Стрелок поджал губы и надолго замолчал. Вика снова покосилась на Пашу, а тот в ответ лишь повёл плечами. Видимо, мингир вспомнил о чём-то неприятном для себя, и девушка решила, что лучше его не беспокоить в этот момент. Лучник и так рассказал им немало, удивив своей разговорчивостью. Больше в дороге они об этом не говорили. По счастью, на тракте им больше никто не встретился. Несколько раз спутники делали короткие остановки, и каждый раз Мингир торопил своих подопечных. И если Вика, не желая повторить предыдущий опыт, охотно следовала понуканиям Мингира, то Паша показательно упрямился и тянул время, хотя спорить с лучником в открытую больше не решался. В результате, когда на горизонте показались тёмные дома, посёлку уже смеркалось, и вечерняя сырая прохлада пробиралась под одежду. Вика с удовольствием накинула на плечи тёплый плащ в очередной раз мысленно сказав спасибо Мариша. мингир вел ее лошадь, ничуть казалось не устав от долгого пути длиною в целый день. А вот Павел спотыкался почти на каждом шагу, понуро опустив голову и загребая мысками ботинок дорожную пыль. Парень держался лишь на гордости и чувстве противоречия. И Вику кольнуло чувство вины. Он храбрился, что было силы, хотя ему подобная прогулка давалась немногим легче, чем ей самой. Уже на въезде в город Вика слезла с лошади и поравнялась с приятелем. «Ты как? Как рука?» Она с сочувствием покосилась на его сутулившиеся плечи. «Нормально», — пробурчал он себе в усы, продолжая упрямо мерить шагами дорогу. Вика вздохнула, она тоже чувствовала себя разбитой и уставшей. Болела поясница, коленки ныли от езды верхом. Но Мингир был прав, пешком она не дошла бы до посёлка. Если бы не лошадка, лучнику пришлось бы тащить её на себе. Девушка мечтательно улыбнулась такой фантазии но сразу стала серьёзной. До Боруса они добрались, теперь предстояло найти в нём приют. А между тем ночь была близко. «Ты знаешь, где живёт знакомая вашей Энны?» Вика догнала Менгиры, и чтобы не отставать от него, тоже взяла кобылу за уздечку. При этом она коснулась пальцами ладони мужчины. Хотела было убрать руку но затем решила, что в этом нет ничего предосудительного. В конце концов, лошадь помогала ей идти. мингиру однако, этот жест не понравился, и он первым бросил уздечку. «Сейчас будем искать». «Искать?» Девушка протянула разочарована. Она уже мечтала о тёплом ужине и мягкой постели, почему-то решив, что лейера и Сборуса примет их как гостей. Стрелок хмыкнул. «Посёлок невелик. Сейчас у кого-нибудь спросим. лейера местная ведьма». Её многие должны знать. Борус в темноте казался чистеньким и уютным. Невысокие домишки, самое большее в два этажа, утоптанные выметенные улочки. Людей по вечернему времени было немного, однако со стороны центра посёлка доносился смутный гомон. Путешественники двинулись на звуки голосов и вскоре оказались на небольшой площади. Вероятно, днём она играла роль рынка, потому что повсюду виднелись пустые прилавки, ожидающие утренних покупателей. Посреди торговой площади толпились люди, слушая крупного бородатого мужчину, с интересом рассматривая предмет у него в руках и увлечённо его обсуждая. «Вам лучше туда не соваться». Менгир остановил лошадь и сам скользнул в гущу зевак. Рынок был освещен пламенниками, что были укреплены на ближайших к площади домах в качестве общего освещения. Примечание. Пламенник, факел, светильник. Конец примечания. Кроме того, у многих из жителей посёлка были свои факелы, и на рынке было достаточно светло. Неверный трепещущий отцвет живого огня создавал мрачную тревожную атмосферу. Вике было неуютно, и она лишь плотнее запахнулась в плащ, радуясь тому, что мингир взял на себя обязанность разговаривать с местными. А вот Павел, напротив, не желал ждать в стороне и последовал за лучником в толпу. Девушка держала свою кобылу и гладила ее по морде, успокаивая тем больше саму себя, чем животное. Лошадь, привыкнув к новой хозяйке и чувствуя ее ласку, доверчиво тыкалась губами в плечо девушки, пробуя на вкус ее рубашку и явно намекая, что пора бы поужинать. Мужчины затерялись в толпе, и Вика, чувствуя себя сиротливой и одиноко, подошла ближе к собранию. Рассказчик был сильно возбуждён, сверкая на слушателей глазами из-под косматых бровей, но говорил негромко. И чтобы разобрать его слова, Вике пришлось приблизиться почти вплотную. В руках мужчина держал плоский предмет, напоминающий лист чёрного металла. Он то и дело потрясал этим листом и хлопал по нему ладонью, издавая гулки вибрирующий звук. Девушка не стала проталкиваться между людьми и замерла на некотором удалении, держа лошадь в поводу и вытягивая шею, чтобы лучше слышать. «Да врёшь ты всё, Хофф!» — кто-то из поселенцев возражал рассказчику. «Поди, докажи, что вы завалили дракона!» Хофф бросил на возразившего кровожадный взгляд и снова потряс пластом, что держал в руках. «А это что такое, по-твоему? Это тебе чем не доказательство?» По толпе пронёсся шепоток. «Лист жести, вот что это такое!» Тот, кто возразил рассказчику, пожал плечами и обернулся на соседей, ища поддержки своему скепсису. «Лист жести?» Хофф осклабился. «Это чешуя дракона!» По толпе снова пронёсся ропот. Люди качали головами, недоверчиво жали плечами. «Докажи!» Мужчина явно решил играть роль недоверчивого критика. Охотник за драконами окинул присутствующих победным взглядом. «Есть здесь у кого-нибудь украшения из адаманты или оружие из медригаса?» Толпа заволновалась. Судя по всему, охотник требовал каких-то невероятных вещей. Над площадью прозвучал голос Менгира. «У меня есть». Вика вздрогнула и принялась искать его взглядом. Лучник вытащил из-за пояса короткий тёмный нож и продемонстрировал его людям. «Такого достаточно для проверки?» Хофф протянул было руку, словно требуя, чтобы ему передали оружие, но Мингир скривился. «Даже не думай, этот нож останется в моих руках». И сам протянул руку в просительном жесте. «Эй, Хофф, а ты не боишься, что тебя к утру порешат за такую ценность?» Из толпы раздался неприятный насмешливый голос. Хофф, всё ещё с сомнением косившийся на нож в руках Мингира, усмехнулся. «Не боюсь» ведь только я знаю, где достать ещё». Он довольно осклабился, попытавшись отыскать взглядом насмешника, но тот быстро затерялся в толпе. Хофф недоверчиво зыркнул на мингира но всё же протянул ему пластину. «Да, полукровок, проверяй мои слова». Услышав такое обращение, стоявшие рядом с мингиром зеваки отшатнулись от него, но лучник лишь презрительно скривил губы и взял предложенное. Вика, движимая любопытством, подалась ещё ближе к происходящему, отпустив лошадь на длинный повод. В руках Менгира оказалась пластина размером примерно с разделочную доску, совершенно чёрная, словно покрытая копотью. Лучник попытался стереть слой сажи, но у него ничего не вышло. Он даже рук не запачкал. «Почистить её я и без тебя смогу», — Хофф процедил сквозь зубы, явно нервничая от того, что у него забрали сокровища. «Ножиком давай поработай!» Мингир сверкнул глазами на охотника, перехватил кинжал поудобнее и, его кончик в пластину, с силы процарапал по чёрному металлу. Послышался отвратительный скрежет, затем щелчок и кончик ножа из медригеса, сверкнув в свете факелов яркой звёздочкой, отлетел в толпу. Раздался удивлённый вздох, и люди отшатнулись от того места, куда упал отломившийся кусочек металла, словно он был сквернён или нечист. «Видели?» Добытчик пластины напротив воодушевился результатом. «Что я вам говорил?» «Это драконья шкура. Даже медригас на ней ломается». Мингерни недовольно поджал губы, осматривая результат своего эксперимента. На пластине не осталось ни царапины, а вот нож был испорчен. Лучник явно не был готов к такому исходу. На лице его читалось недоумение и оторопь, и нарастающее раздражение. Он сунул трофей в руки хозяину и принялся изучать урон, что нанёс неизвестный материал его ножу. «Ещё доказательства нужны!» Хоф с победным видом оглядел толпу. «Больше ни у кого нет лишнего эльфийского клинка!» Он хитро покосился на Менгера, но тот предпочёл не реагировать на выпад. Толпа загудела, словно растревоженные улей, пытаясь осознать увиденное. «150 серебром!» Между тем Хофф озвучил свою цену. «Отдам сейчас же». Люди принялись гомонить еще усерднее, но претендентов на покупку не оказалось. «Я возьму». И снова мингир пудал голос. Хофф расплылся в улыбке. «Верное решение. Ценное приобретение взамен испорченного ножа». ученик сделал шаг в сторону от толпы и поманил за собой охотника на драконов. Мужчины скрылись в темноте, и Вика не видела, как именно проходил обмен. Толпа заволновалась и стала медленно растекаться по домам. Девушка принялась высматривать Пашу, волнуясь, как бы он не затерялся среди незнакомого города. Она крутила головы и к своему ужасу не видела приятеля. Люди разошлись, а Павла словно след простыл. Вика бросилась в ту сторону, куда ушел Мингир, но тут же налетела на него, когда лучник сделал шаг из темноты ей навстречу. «Куда несёшься?» Он аккуратно поймал девушку, сразу отстранив её от себя на вытянутых руках. «Тебя ищу!» Вика выдохнула с облегчением. «Павел пропал». «Что значит пропал?» Мингир нахмурился и принялся цепким взглядом изучать тёмную площадь. Вика пожала плечами. Ей было страшно и за Пашу, и за себя, и вообще очень хотелось оказаться где-нибудь под защитой стены и с крышей над головой». Менгир словно почуял её состояние. «Значит так. Я тебя сейчас отведу к Леере, а потом поищу твоего малохольного Далеко он не мог уйти». Он вздохнул и сокрушённо покачал головой. «Вот ведь забота на мою голову». «Он не мой». Вика несмело огрызнулась, но лучник не обратил на её слова внимания. Он взял у неё повод и решительно двинулся в вглупюлочек. Девушка, не желая оставаться одна ни единой лишней минуты, поспешила следом.